Глава восьмая. Около прошлогоднего стога сена отряд остановился кормить лошадей. У хутора загуменным пряслом стучал пулемет. Комиссар, раненый в щеку на вылет, на жеребце белесом от пота подскакал к тачанке, крикнул рвущимся и гундосом голосом. — Гиблое дело. Видать, нашлепают нам. Жеребца промеж ушей вытянул плетюганом и, харкая и давясь черными шмотями крови, засипел командиру отряда на ухо. «Не пробьемся к дону, могем пропасть! Посекут нас казаки, мишанину сработают! Скликай в атаку и тить». Командир, бывший машинист чугунолитейного завода, такой же медлительный, как первые взмахи маховика, Голову бритую приподнял, трубки изо рта не вынимая, «По коням!» Отъехал комиссар Сажене три, спросил, оборачиваясь, «Как думаешь, ликвидируют нас?» И поскакал, не дожидаясь ответа. Из-под лошадиных копыт пули схватывали мучнистую пыльцу, шипели бураве сена. Одна оторвала у тачанки смоленистую щепу, И на лету приласкалась к пулеметчику, выронил тот из рук портянку в дегте измазанную, присел по птичьи подогнувшей голову, нахохлился, да так и помер. Одна нога в сапоге, другая разутая. С железнодорожного полотна ветер волоком притащил над треснутый гудок паровоза. С платформы в степь, к скирду, к людей — Затомашившихся повернулось курносое разъявленное жерло. Плюнуло и лязгая звенями снова тронулся бронепоезд Корнилов номер восемь, а плевок угодил правее скирда. Со скрежетом вывернул вязанку дегтярного дыма и спутанные арбузные плети от прошлогоднего урожая. И долго еще под тяжестью непомерной плакали ржавые рельсы, шпалы кряхтели, позванивая, а возле скирда в степи, похомчивая кобылица жеребая, с ногами шрапнелью перебитыми, долго пыталась встать, с хрипом голову вскидывала, на ногах подковые полустертые блестели. Песчаник жадно пил розоватую пену и кровь. Болью колючей черствело сердце, — шептал Пахомыч. — Матка племенная! — Эх, не брал бы, знать знатье! — Дуришь, батя! — на скаку прокричал Игнат. — Беги на бричку садись. Видишь, в атаку лупим! Вслед ему глянул старик равнодушно. Пулеметный треск, будто холстинное полотнище, в клочья шматует. На патронных ящиках лежал похомоч слюну горько-притурную сплевывал, а над землей, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнущих чебрецом и полынью, маревым дымчатым струистым, плыл сладкий запах земляной ржавчины, щекотный душок трав прошлогодних, на корню подопревших. Подрагивала выщербленная голубая каёмка леса над горизонтом, и сверху сквозь золотистое полотнище пыли, разосланное над степью, жаворонок вторил пулеметом бисерной дробью. Григорий за патронами подскакал. Не горюй, батя, кобыла — дело наживное. Губы Гришкиной бурые порепались от жары, Веки от ночной бессонницы набухли, в обнимку взял два ящика и взвихрился, потный и улыбающийся. К вечеру подошли к дону. Из лощины до сумерек садила батарея, по бугру маячили казачьи разъезды. Ночью желтый настырный глаз прожектора шнырял по зарослям терна, нащупывая коновизи, палатки, людей. Минуту цепка излапывал их, поливая светом мертвенным и газ. С рассветом с бугра густо цепь за цепью, как волны. Из тёрнових вихрастого стрельба пачками с прицелом, с выдержкой. В полдень командир отряда, о подошву сапога из латанного выбил трубку, взглядом равнодушно тяжелым обвел всех. Неустойко выходит товарищ. Плывите через реку, в десяти верстах хутор Громов, — закончил устало, — там наш. Коня расседловая крикнул Гришка отцу. — Чего ж ты? — Глупство, — строго сказал Пахомыч. А у самого челюсть нижняя запрыгала. Плыви, Гриша, коня разнуздай, а я того. Стар уже. Прощай, батя. — Сбоком, сынок! — Ну, иди, лысый! Да ну же, черт, спужался! По пояс, по грудь, а вот уж одна голова Гришкина с бровами насупленными, да сторожкие уши коня над сизой водой. Загнал Пахомыч обойму с плющенным пальцем, на мушку ловил перебегавшие фигурки людей, потом выкинул последнюю дымную гильзу и руки волосатые поднял. Пропадаем, Игнат. В упор в лошадиную морду выстрелил Игнат, сел, широко расставив ноги, сплюнул на сырую, волнами нацелованную гальку и ворот рубахи защитной разорвал до пояса.